развитие форм китайского традиционного театра традиционный театр начинается с ритуальных песен на танцевальных представлений сведения о первых актерах ю ужеень относится к периодам вессен и осеней и сражающихся царств один за другим появлялись новые театральные жанры байси в эпоху хань санзюнси в эпоху тан в Дза дджй в эпохи сун и дзинь наннси в эпохи сун и юань. Юаньские дзадюй и интанционные системы Шцань сложились в эпохе мин и Цин. Так в ходе длительного развития и появилась традиционная драма ситцюй достояние китайской нации От ритуальных танцев к жанру Дза дджй эпохи дзинь и сун. У малых народов и в труднодоступных горных районах сохранилась традиция ритуальных песенно-танцевальных представлений. Так, например, в провинциях Аньхой, Хунань и Цзяньси существуют ритуалы изгнания нечисти – НОСИ – ритуальные драмы. В некоторых китайских фильмах можно увидеть церемонии моления о дожде, которые часто сопровождаются песнями и танцами. Это – наиболее ранние формы театрального искусства. Практически каждая легенда, которая связана со временем первобытно-общинного строя, повествует о песенно-танцевальных представлениях особого рода. Хуан Ди якобы сочинил мелодию «Сяньчи» – «Яо» – «Даджан» – «Шунь» – «Дашао». Хуан Ди, Яо и Шунь – первые мифические императоры Китая. В цикле «Дзюгэ» – «Девять песен» – «Свода Чууцы» – «Чузские строфы» – писаны ритуальные песнопения распространенные в царстве чу чуцы чуские строфы свод стихотворных произведений написанных в поэтических традициях древнекитайского царства чу 11 3 века до нашей эры первые семь произведений вошедших в дюгэ это запись обрядовых песнопений которые исполняли люди изображавшие божественных персонажей Эти ритуалы были прообразами театральных представлений, только в древности они выражали веру человека в сверхъестественное и не носили развлекательного характера. По мере концентрации власти в руках единоличных правителей и постепенного улучшения условий их жизни развелась потребность в зрелищах, стали появляться актеры Чан Ю. В отличие от упомянутых актеров Ю актеры чан Ю, певец-актер, поют. До образования империи цинь 221 206 года до нашей эры. Атеров называли чан певцами, пай, комедиантами, лин, музыкантами, Джужу карликами, шуты которыми в древности, как правило были карлики. Нун жеень шутами. Чан ю своими шутками прибаутками заставляли зрителей смеяться. Правители государств в эпохи весен и осеней и сражающихся царств привечали актеров. В эпохи цинь и хань появились представления дзяо-диси, бадания, которые также назывались байси. В них сочетались танцы, акробатика, юмор и элементы драмы. Пиршества знати всегда сопровождались такими представлениями. Об этом свидетельствуют изображения на находках из захоронений ханьской эпохи. Из представлений Байси постепенно вызрели театральные пьесы со стройной сюжетной конвой. Например, история «Дунхай Хуангун» – «Хуангун из Дунхая», рассказанная в Си Цзин Задзи – разнообразной записке о западной столице. В пьесе «Дунхай Хуангун» ангуун из Дунхая Раказывается история уроженца Дунхая, по имени Хуанунн. В молодости он увлекался до узкой магией и был настолько могуществен, что мог укротить любого зверя. С собой он всегда носил медный клинок, а волосы завязывал лентой из красного шелка. К старости Ханун ослаб, стал выпивать и лишился всех удивительных способностей. Представления байси преобладали вплоть до начала танской эпохи, причем их репертуар постоянно обогащался. В эпоху тан доминирующей стала одна из самых характерных форм театральных представлений – «Нун Цан-Дзюнь» или «Цан-Дзюнь-Си». Последнее название связано с прозвищем главного героя таких пьес – «Цан-Дзюня» – «чиновника, оказывающегося в смешном положении». Самая известная постановка этого периода называется «Та Яонян» – поющая и притопывающая в такт женщина. Действие происходит в эпоху Северной Ци – 550-577 годы. Это история красивой молодой женщины, которую бьет уродливый пьющий муж. Бедняжке оставалось только жаловаться соседям. Роль героини исполнял переодетый в женское платье мужчина. Во время представления он пел и одновременно передвигался по сцене, выстукивая ногой ритм. Другие участники пьесы подпевали героини и, дождавшись выхода на сцену ее супруга, разыгрывали драку. Зрители веселились. наличие сюжетные линии сочетание пения речитатива актерской игры и демонстрации боевых искусств превращало постановку в полноценное театральное представление Эпохи северная и южная сун были ознаменованы быстрым развитием городов и экономики в результате сформировалось новое сословие горожане в Круглый год в Кайфене и Ханчжоу в балаганах Гоулань под черепичной крышей разыгрывались спектакли. Согласно письменным источникам, это происходило во время календарных праздников, народных гуляний, храмовых церемоний, ритуалов жизненного цикла и при заключении торговых сделок. Новая форма театральных представлений – цзадзюй, смешанные представления – возникла на основе танцких цзаньцзюнси. В основном это были короткие постановки в которых участвовали от 4 до 5 артистов главными сценическими приемами актеров были жестикуляция и речитатив но иногда эти представления сопровождались и танцами основой мелодикиза дюй был мотив доцюй «да большая пьеса обычно представление слагалось из трех частей содержание основной части джен за дджй было насыщенным ическая и несерьезная история, которая однако содержала мораль. Ее предваряла часть изящная: янь-дуань, полная бытовых подробностей, Замыала постановку юмористическая, смешанная, часть Дзабаннь. Три части не были связаны друг с другом. Кааждая имела свой характер исполнения. поэтому постановки Дзадзюй нельзя считать зрелой формой театральных представлений. Либретта сунских дзадджй не сохранились, о них известны из других письменных источников эпохи. Лишь в быллом у Линя сохранились названия некоторых пьес. Былое у Линя Улин Дюши, сборник 12 века, автор Джоуми. В нем содержатся заметки о разных аспектах жизни при Южный Сун и о церемониях при императорском дворе и об бытьте простого народа. Когда театральные представления начали ставить полибрета, этот вид искусства ушел от своей первоначальной формы и продолжил развиваться.